Глава 10. Ночь была беспокойной для Власика, начальника охраны товарища Сталина. Предстояла сложная и ответственная операция – сменить товарищу Сталину шапку и сапоги. Сталин не любил менять одежду. Даже когда зимняя одежда менялась на летнюю или наоборот, летняя на зимнюю, он требовал то, что носил прошлой зимой или прошлым летом. Шить на себя запрещал, обмеривать свою фигуру, примерять сшитое не позволял никому, терпеть не мог, чтобы кто-то возился за его спиной. Если соглашался что-нибудь заменить, то только на готовое. С бельем, носками, рубашками, брюками, кителем приспособились. Власик хорошо знал размеры товарища Сталина, даже подобрал одного бойца из охраны по комплекции «Точь-в-точь -точь, товарищ Сталин». По старому кителю товарища Сталина краили новый. На этом бойце и проверяли. Власик только внимательно следил за брюшком товарища Сталина. На какую дырочку подтягивает или наоборот отпускает поясной ремешок. С переменной шапок тоже наловчились. Шапки и фуражки товарищу Сталину изготовляли по уже известному размеру, образцу и форме. Клали на вешалке рядом со старой шапкой или фуражкой. Товарищ Сталин надевал ее, и если в ней уходил, то значит все в порядке, будет носить. Если же надевал, потом снимал, брался снова за старую, то носить не будет, шить придется другую. Но в эту ночь надо было заменить не только шапку, но и сапоги. Вот какая проблема. Старые совсем стоптались. Так товарищ Сталин их заносил. По разношенным сапогам и шили новые учитывая, что у товарища Сталина плоскостопие и на левой ноге шесть пальцев. Сапоги отвозили сапожнику. По ним он краил и через неделю выдавал новые. Ночью сапоги ставили у дивана рядом со старыми и со страхом ждали утро. Во время такого ночного бдения Власик выпивал бутылку коньяка. Утром товарищ Сталин вставал, надевал новые сапоги, прохаживался по комнате, подходил к зеркалу, смотрел, как они выглядят. И если все было хорошо, вызывал завтрак. Но если новые сапоги были неудобны или чем-то не нравились товарищу Сталину, он их снимал, надевал старые, требовал Власика и молча бросал ему под ноги, вновь пошитые. Власик поднимал их и удалялся. Летом, конечно, бывало проще. Летом на даче товарищ Сталин иногда прохаживался в легких туфлях. И поставить новые сапоги рядом со старыми не представляло никакой трудности. А сейчас зима. Товарищ Сталин разувается уже, сидя на диване, и тут же рядом с диваном ставит сапоги. Товарищ Сталин спит чутко. Ночью не войдешь, услышит шорох, проснется, выхватит из-под подушки пистолет и шарахнет. Вот и принёс новые сапоги. Единственное, что оставалось — дождаться, когда товарищ Сталин выйдет в туалет. Он теперь и ночью стал выходить. Все зависело от расторопности дежурного. Сегодня удалось поставить. И все равно Власик волновался. С вечера у товарища Сталина было плохое настроение, угрюмый был, ни с кем не разговаривал, только предупредил — на десять утра вызван Ежов. Необычно, что так рано. Товарищ Сталин ложился поздно и вставал поздно, а тут лег в двенадцать, почитал немного и свет потушил ровно в час. Товарищ Сталин встал в девять, вышел в туалет, умылся, побрился, вернулся, надел новые сапоги, прошелся по комнате, подошел к зеркалу, осмотрел их. И о радость! Нажал звонок к подавальщице, потребовал завтрак. Значит, сапоги понравились, пронесло. Ну а шапка по сравнению с сапогами — мелочь. Если и шапкой обойдется, то после того, как товарищ Сталин уедет, Власик всей охране прикажет выдать по сто граммов водки. В десять часов явился Ежов. Сталин еще завтракал, предложил позавтракать Ежову. Ежов поблагодарил, сел. Наливая ему чай, Сталин отодвинул лежащие на столе бумаги, перехватил взгляд, брошенный на них Ежовым. Там лежал и его труд. После убийства Кирова Ежов затеял писать книгу «От фракционности к открытой контрреволюционности». Всех охватил писательский зуд. Горький виноват. Объявил, что в литературу должны прийти бывалые люди и собственным примером показал – «Писателем может стать обыкновенный босяк». И Ежов подался в писатели. Да еще ему подсунул свою писанину, просил посмотреть и дать указания. «Вашу рукопись я начал читать. Дочитаю, да поговорим. Принесли тезисы доклада?» «Принес». Ежов открыл портфель, вынул листки с тезисами своего доклада о Бухарине и Рыкове на предстоящем пленуме ЦК. Сталин просмотрел тезисы, Слепил разные показания на Бухарина и Рыкова. Все прямо, все в лоб для Ежова сойдет. Ладно, политическую часть дополнит Микоян, выступит как содокладчик. Хорошо. Сталин вернул Ежову тезисы. От кого ожидаете возражения? Только от товарища Аджаникидзе. Еще на декабрьском пленуме он пытался меня сбить. А теперь разослал по заводам людей. Они собирают материал на арестованных. Помешивая ложкой чай, Сталин смотрел, как растворяются на дне остатки сахара. Собирает материал. Сукин сын. Ленин в последние годы жизни отстранил его от себя. Увидел человек недалекий, горячий, поступков своих не обдумывает, политик никакой. Он тогда поддержал Серго. Сохранил на руководящей работе в Закавказье. Потом взял в Москву, ввел в политбюро. Серго его слушался. Хорошо боролся с оппозицией. Но с 30-го года стал проявлять свой истинный характер и вместе с Кировым начал оказывать сопротивление. Именно после убийства Кирова и наступил разрыв. Что-то пронюхал, что-то знает, но молчит. Собирался ехать в Ленинград, он не пустил. «Ты что, с твоим сердцем! Хочешь, чтобы партия хоронила двух своих руководителей? Запрещаем!» Подчинился, не поехал, но не смирился не поддержал суда над Зиновьевым-Каменевым, противился аресту Бухарина и Рыкова. Совсем на днях остановил во дворе кремля жену Бухарина, говорил с ней, ведь они с Бухариным друзья. Четыре года у него в нарком тяжпроме Бухарин ведал наукой и техникой, каждый день виделись, о чем разговаривали. На пленуме ЦК Орджоникидзе должен сделать доклад о вредительстве троцкистов и бухаринцев в промышленности. Какой доклад сделает? Разослал по заводам своих порученцев. Зачем разослал? Собрать материал о вредительстве? Такой материал ему может предоставить Ежов. Сколько угодно, пожалуйста. Не желает, дорогой Серго, пользоваться его материалами. Каганович, нарком путей сообщения, работает в контакте с НКВД. А товарищ Арджоникидзе не желает работать в таком контакте. Наоборот, демонстративно игнорирует НКВД. Два месяца назад на декабрьском пленуме ЦК прерывал доклад Ежова. Все молчали. Весь пленум молчал, а он прерывал вопросами, сбивал Ежова, показывал, что не доверяет ему. И теперь не доверяет, требует освобождения вредителей. И что вообще значит «верю» или «не верю»? Такого понятия для члена партии не существует и не может существовать. Для члена партии есть только одно понятие – борюсь я с врагами партии или нет. Все условия были созданы товарищу Арджаникидзе: Авторитет, популярность, титул, главного командарма промышленности. А какой он командарм промышленности? Пятаков и другие хозяйственники за него работали. На одном заседании коллегии наркомата Серго насел на какого-то директора завода, требовал чего-то. «Григорий Константинович», — ответил ему хозяйственник, — «есть такая французская поговорка. Никакая самая прекрасная женщина не может дать больше того, что она может дать». Серго ударил кулаком по столу. «Тогда пусть даст два раза. Вот так. На таком уровне он руководит. Как был ветеринарным фельдшером, так им и остался. А почет ему...» Его именем названы города, поселки, станицы, колхозы, совхозы, железные дороги. В прошлом году пышно отпраздновали пятидесятилетие. Что еще человеку надо? Нет, не хочет бороться с врагами. Что за материалы привезли люди Арджоникидзе? Спросил Сталин. Будут утверждать, что дела идут хорошо, планы выполняются. Вредительства нет. Что добыто от папули Арджоникидзе? Следствие ведется в Тифлисе. Папулия был старшим братом Серго, заместитель начальника Закавказской железной дороги, старый член партии. До революции работал на железной дороге телеграфистом, дежурным по станции. Сталин его хорошо помнил. Веселый был, но легкомысленный. Не подводил, нет, но легкомысленный. Не культурный, не хотел учиться. Серго тоже небольшой грамотей, но хоть книгу иной раз откроет, а Папулия нет. Общительный человек, энергичный, но больше пара, чем дело. Бравировал своей резкостью, щеголял правдой маткой. Эпикуреец, любил охоту, любил застолья, хороший тамада, шутник. Когда у него спрашивали «Вы брат Арджаникидзе?", он отвечал «Нет, это Серго мой брат». Берию ненавидел. Приходил в закройком и громко при всех работниках аппарата спрашивал, «Этот потийский жулик будет сегодня принимать?» Конечно, Берия обижался. На что обижался? На слово «жулик» или на слово «потийский». Он ведь не из города Поти, а из какой-то деревушки поблизости. Ладно, по пулю Берия правильно велел арестовать, доказательства представил убедительные – Но на Серго это не подействовало. Не покорился, чтобы спасти брата. Наоборот, не верит в его виновность. Пусть положит мне на стол его показания. Требует свидания с Папулей. Всячески поносит Лаврентий Берию, поносит Ежовы и Органы. Не сделал выводы из ареста своего старшего и любимого брата.